Глава 11. В жизни есть кое-что важнее денег. Есть возмездие. Сан-Антонио, штат Техас, вторник, 28 ноября, 15:00. Мазор вёл машину. Кейт тем временем набрала номер доктора Райленда. Она сказала, что ей хочется узнать результаты токсикологического теста Глории Санчес. Райленд ответил после третьего гудка. Здравствуйте, доктор Хейдон. Доктор Араленд, вы уже переговорили с лечащим врачом Глорией Санчес? Переговорил. Он лечил её от рака. Определил у неё рак приблизительно год назад, но больше она к нему не обращалась. По его словам, он ей звонил. Миссис Санчес ответила, что лечится в другом месте. Он стал настаивать, желая узнать подробности, но она сказала только, что всё под контролем. Кто тот врач, у кого она лечилась? Он этого не знает. Есть ли какие-либо записи о лечении, спросила Кейт. По крайней мере, я ничего не нашёл. Вы проверили кровь на содержание наркотических веществ? Проверил. Результаты будут готовы примерно через неделю. И никаких сведений о прописанных обезболивающих, спросила Кейт. Никаких. Благодарю вас, доктор Раланд. Она закончила разговор. "Что во все эти вопросы насчёт здоровья Глори Санчес?" спросил Мазур. "Как она выглядела в последних рекламных клипах?" "Замечательно, здоровая как лошадь. Я просто не доумеваю, почему она скрыла болезнь от мужа и перестала ходить к врачу." "Страх или чеславе?" предположил Мазур. "Как знать?" Кейт нахмурилась. "Вы выяснили обстоятельства автомобильной аварии, в которой погибла первая миссис Санчес?" «Сейчас узнаю у Палмер». Тео набрал номер, и когда его напарница ответила, включил громкую связь. «Палмер, вывел тебя на громкую. Рядом со мной Кейт Хейден. Есть какая-либо дополнительная информация по первой миссис Санчес?» Она погибла 21 год назад в автомобильной катастрофе на автостраде I-35. Согласно полицейскому протоколу, Селена Санчес — 39 лет ехала одна поздно ночью, потеряла управление, съехала с шоссе в авраг и врезалась в дерево. Согласно медицинской экспертизе, умерла не сразу. Получила множественные повреждения внутренних органов и оставалась живой ещё несколько часов. Детектив Палмер сказал Кейт: "Была ли застрахована жизнь Селены Санчес?" "Была, на 50.000 долларов". "Сумма небольшая", заметила Кейт. и через восемь месяцев Мартин Санчес женился на Глории. «Совершенно верно», — подтвердила Палмер. «Как он поступил со страховой выплатой?» — спросила Кейт. «Насколько я поняла, открыл на эти деньги своё дело». «Машину Селены Санчес осматривали?» — спросила Кейт. «Быть может, авария была подстроена?» В полицейском протоколе об этом ничего нет, но вряд ли эксперты что-либо искали. Машина разбилась в Дребесге, а Селена Санчес была не столь важной фигурой, чтобы проводить тщательное расследование. Хорошо, сказал Мазур. Спасибо, Палмер. Всегда рада помочь. Отключив телефон, Тео повернулся к Кейт. И какая тут может быть связь? Пока что ничего не вижу, она потёрла глаза. Подозреваю, что-то не так с болезнью Глории. Но просто не понимаю, в чём дело. Как насчёт, чтобы прерваться? Я умираю от голода. Куплю себе бургер. Конечно. Полагаю, мясо вы едите? Ем. Хорошо. Значит, тоже сможете перекусить. Кейт потёрла затылок. Вы всё время пытаетесь меня накормить. Можете считать это шкурным интересом. Уставшая и голодная, вы не сможете рассуждать. Когда вы в последний раз ели? Вчера. Этот мусор из торгового автомата? Да. Молча покачав головой Мазур, свернул к закусочной и заказал два двойных бургера, два пакетика с картошкой и две кока-колы. Подъехав к следующему окошку, он достал бумажник. "Я заплачу", сказала Кейт. "За вами в следующий раз". Расплатившись, Тео взял пакет с едой и заехал на ближайшую стоянку. Там протянул Кейт её долю, когда та откусила кусок бургера, одобрительно кивнул. Пожалуй, я не смог бы всецело доверять вегетарианцу. Кейт вытащила из бургера солёный огурчик. Я ем всё что угодно, кроме овощей. Хотя если их начнут продавать в торговых автоматах, я, возможно, попробую. Она откусила ещё кусок. Горячая еда. Это нужно отпраздновать. Улыбнувшись, Мазор принялся за свой бургер. Вы полагаете, Мартин Санчес знал о том, что у его жены рак?" прошептал он. Когда вы ему это сказали, он, похоже, был искренне удивлён. "Вы считаете, это он её убил?" спросил Мазур. Кейт отщипнула кусок булки. Если Санчес действительно ничего не знал о болезни своей жены и полагал, что она проживёт ещё много лет, он мог нанять кого-нибудь её убить. "Вы прямо так и читаете мои мысли?" Он кивнул на её недоеденный бургер. "Заканчивайте. Очень вкусно", сказала Кейт. "Спасибо большое. Я всё ещё знакомлюсь с этим городом, и лучшие заведения пока что скрыты от меня. До сих пор не нашёл здесь пиццерии, которая сравнилась бы с той, что была у нас в Чикаго. А вы здесь не можете что-нибудь посоветовать?" Кейт вытащила из пакетика ломтик картошки. "Моя информация о ресторанах устарела. Вы говорили, ваша мать живёт здесь. Интересует моя семья? Хейден изогнула бровь. Просто пытаюсь поддержать разговор, Кейт, улыбнулся Мазур. Вы должны были читать об этом в своих многочисленных психологических книгах. Если она и заметила, что он обратился к ней по имени, то никак на это не отреагировала. Эту лекцию я прогуляла. Боже мой, наконец-то шутка, Тео изобразил изумление. Нет, факт. Что ж, я не сомневался, рассмеялся Мазур. Какое-то время они ели молча, затем Кейт деловито сказала: "Нам нужно ещё раз поговорить с Мартином Санчесом. За всем этим что-то скрывается, но мы этого пока не видим". Он вытер руки об бумажную салфетку. "Санчес подождёт ещё минут 10-15. Ешьте". Правильно. Она впилась в бургер. Кейт Что заставило вас пойти работать в ФБР? спросил Мазур. Отложив бургер, она вытерла руки о салфетку. Я работала над диссертацией по лингвистике, когда к моему научному руководителю обратились следователи. Они попросили его ознакомиться с письмом маньяка. Куратор показал письмо мне. На основании наших заключений полиции удалось схватить преступника. ФБР как раз набирало людей, и я подала заявление. Теперь работаю в специальной группе. Нас направляют расследовать сложные дела. Вам нравится ваша работа? Сами знаете, что это такое. Порой приходится быть свидетелем бесчеловечного отношения одного человека к другому. Зато иногда погоня становится такой захватывающей, что потом ещё несколько дней пребываешь в эйфории. Я вас понял. А вы почему стали полицейским? Я не мог представить для себя работу с 9 до 5. Плюс хотел делать что-то значимое. Он посмотрел ей в лицо. Вы пошли в ФБР, потому что вашего отца убили? Кейт застыла и в какое-то мгновение ему казалось, что она не станет отвечать. Определённо это сыграло свою роль. Смерть отца разрушила нашу семью. Мазер услышал у неё в голосе дрожь. Извините. Хейден закрыла глаза, затем открыла их и завернула недоеденный бургер в салфетку. Я виню в случившемся себя. Почему? Я училась в школе вместе с убийцей. Уильямом Болдри. Мы занимались в шахматной секции и были большими друзьями. Что представлял с собой этот Болдри? Умный, весёлый и очень яркий. Я бы не сказала, что все его любили, но он со всеми ладил. И вы с ним встречались? Как вы, вероятно, уже заметили, я с причудами. Сейчас это можно считать достоинством, но когда я училась в школе, всё было совсем не так. Болдри дружил со мной, что мне очень льстило. Когда он пригласил меня на свидание, не смогла устоять. Я считала себя самой счастливой девушкой в Сан-Антонио. Какое-то время мазур молчал. Почему вы с ним расстались? То обаяние, которое Болдри излучал окружающему миру, бесследно исчезало, когда мы оставались вдвоём. Он стал чрезчур властным, постоянно требовал от меня подтверждения своих чувств, а я этого не могла терпеть. И вы расстались. Да. Болдри был в бешенстве. Сначала мои родители не могли взять в толк, почему я с ним порвала. Уильям ведь был такой обаятельный. Но когда я настояла на том, что для меня это лучший выход, родители поддержали. Они перестали звать меня к телефону, когда Болдри звонил. А осознав, что звонками ему ничего не добиться, тот написал мне десятки писем. В тот момент все его письма казались вежливыми и мягкими, но если б я читала их сейчас, то увидела бы очень красноречивые знаки. Я горько сожалею о том, что не распознала их тогда. Но ведь вы были ещё ребёнком. Как вы могли что-то понять? Болдри застрелил моего отца. Я не могу простить себя за то, что не увидела... предостерегающих знаков. А ваша мать? Неужели она также винит вас в случившемся? От маминой поддержки мне приходилось ещё хуже. А вот мой брат Митчелл винил меня в гибели отца. И, если честно, это я переносила легче, чем понимание матери. Мазур промолчал. У этого болдря определённо были проблемы с психикой, и вы тут ни при чём. Покачав головой, Кейт вскинула подбородок. Я делилась своей историей с другими жертвами насильственных преступлений, в надежде установить контакт и показать, что я их понимаю. Обыкновенно мне хорошо удаётся дистанцироваться от прошлого. Однако сейчас, когда я вернулась в Сан-Антонио, очень трудно оставаться в стороне. Мазор знал, когда надавить, а когда лучше этого не делать. Он понял, что сейчас не время копаться в старые раны Кейт. Какое-то время он молчал, давая ей возможность взять себя в руки. Затем, когда они закончили есть, собрал мусор и выбросил его в контейнер. У него пискнул телефон, извещая о сообщение. Мне нужно забрать дочь из школы. Вы ничего не имеете против? Ничего. Много времени это не займёт. Мазор выехал на оживлённую улицу. Пару раз ему приходилось думать на перекрёстке, в какую сторону повернуть, и, к счастью, он делал правильный выбор. Через двадцать минут они подъехали к обрамлённой деревьями территории школы, на которой гармонично сочетались старые и новые строения. Алиса сидела перед школой на каменной скамье, положив ранец на колени. Это была миниатюрная девочка со светлыми, не спадающими на плечи волосами, которые обрамляли миловидное круглое лицо. Увидев отцовскую машину, она, стремглав, устремилась к ней. Когда Мазур вышел из машины, девочка бросила на него многозначительный взгляд, напоминающий те, которых он неоднократно удостаивался от Кейт. «Спасибо, пап. Мы сегодня закончили рано, и я не хотела дожидаться миссис Уайт». Чмокнув отца в щёку, Алиса взяла ранец. Тео открыл заднюю дверь. «Повезу тебя сзади, как преступницу. Сегодня у нас гости. Алиса». Это агент Кейт Хейден. Алиса забралась назад. Привет, агент Хейден. Рада с тобой познакомиться, Алиса. Можешь звать меня просто Кейт. Значит, вы та федералка, что работает с папой? Она самая. И чем вы сейчас занимаетесь? спросила Алиса. Двумя убийствами, ответила Кейт. Захлопнув заднюю дверь, Мазур уселся за руль и многозначительно посмотрел на Кейт. Доктор Хейден. Ей не обязательно знать подробности. Алиса положила сплетённые руки на спинку сидения спереди. Ей очень нравится знать подробности. Я вынуждена удовлетворить просьбу твоего отца. — Ну, папочка, я хочу узнать про это дело, — взмолилась Алиса. Покачав головой, Мазур описал круг по стоянке и направился к главному въезду. «Доктор Хейден, будьте добры, постарайтесь не выходить за рамки того, что разрешается детям детсадовского возраста». Кейт наморщила лоб, отбирая наиболее мягкие факты. «Алиса, у нас есть жертва, которую застрелили. Меня пригласили в город, поскольку есть основания предположить, что речь идёт о серийном убийце». Мазур вовремя взглянул в зеркало заднего вида и успел увидеть, как глаза у его дочери округлились от искреннего интереса. "Значит, вы всё время занимаетесь такими делами?" спросила Алиса. "Постоянно. Давно работаете в ФБР?" "7 лет". "Класс", сказала Алиса. "Какими делами занимались?" Мысли Мазура внезапно переключились на девушку из Юты и другие жуткие дела, в которых принимала участие Кейт. Он кашлянул, решительно настроенный перевести разговор на другую тему. Доктор Хейден, какие советы относительно личной безопасности вы можете дать Алисе, спросил он. Кейт обернулась к девочке. Никогда, ни в коем случае не садись ни к кому в машину, даже если тебе угрожают пистолетом. Лучше получить пулю, чем оказаться в чужой машине. Папа постоянно это повторяет. И всегда носи с собой сотовый телефон, включённый геолокацией. Да, простонала Алиса. Это папа тоже говорил. Если тебе придётся драться, защищая свою жизнь, не умничай и не надейся на то, что тебя спасёт какой-нибудь навороченный каратистский удар ногой. Преступник схватит тебя за лодыжку, ты упадёшь на взнец и раскроешь себе затылок. Отлично работает сильный удар в нос. Ещё хорошо кусаться. Если решишь, что тебе это поможет, притворись мёртвой. А вам когда-нибудь приходилось отбиваться от нападения? спросила девочка. Один раз в конце прошлого года был один тип, жестоко издевался над женщинами. Кейт бросила взгляд на Мазура. Он решил, что я вышла на его след и решил со мной разобраться. Он на вас напал? спросила Алиса. Попытался, но я его застрелила. Ого. Папа, а мне можно пистолет? Нет. Девочка вздохнула. Агент Хейден, вы ростом не намного выше меня, сказала она. "Обрати это в своё преимущество", сказала Кейт. "Нападающий тебя недооценит". Возможно, подумал Мазур, но большинство людей не готово к тому, чтобы испытать на себе нападение чудовища. Беспокойство отца подпитывало то, что Алиса симпатичная, общительная и не боится заговаривать с незнакомыми людьми. Ещё действенный приём заломить большой палец или ударить в горло, добавила Кейт. А если тебя всё-таки схватили, постарайся оставить за собой следы для тех, кто будет тебя искать. Они проехали молча меньше мили. Затем девочка спросила: "Откуда у вас на лице шрам?" Алеса строго произнёс мазур. Не приставай к людям. Я его уже почти не замечаю, сказала Кейт. Это след от пули. Вы его получили, когда убили вашего отца? Вижу, ты не вела ба мне справки. Извините, любопытство. Любопытство это хорошо. И ты права. Шрам остался с того случая. Свернув к огороженному жилому комплексу, Мазур притормозил у ворот, чтобы показать охраннику пропуск и проехал к изящному дому в испанском стиле. Дверь открылась, и на крыльце появилась пожилая женщина с седеющей головой. "Хорошо, что миссис воит дома", пробормотала девочка, выходя из машины. "Я опять забыла ключ". "Ничего хорошего, малыш", Мазур покачал головой. "Держи ключи под рукой". Наклонившись, Алиса чмокнула отца в щёку. "Постараюсь". Тео проводил взглядом, как девочка и домработница скрылись в доме. Замечательный ребёнок, заметила Кейт. Лучшая из лучших. Скопления дорогих машин перед домом Санчеса не наблюдалось. На двери висела траурная лента. "Похоже, народу в доме немного", заметил Мазур. "Было бы лучше, если бы мы смогли поговорить со Забелой наедине". У Тео не было никакого желания расстраивать молодую женщину, но он не имел ничего против того, чтобы немного надавить на неё. Согласен. Кейт и Мазур поднялись на крыльцо, но не успели они позвонить, как дверь открыла молодая женщина с тёмными волосами и карими глазами, унаследованными от отца. Её полные губы растянулись в натянутой гримасе, лоб пересекли две морщинки. "Вы из полиции, да?" Мазур снял тёмные очки. Да, мам. А вы Изабелла Санчес? Да. Это я. Это вы вчера вечером говорили с отцом. Мы. Молодая женщина чуть подалась вперёд. Я не должна разговаривать с вами без адвоката. Папа очень расстроен. Он дома? спросила Кейт. Нет. Мой отец и мистер Беннет уехали в Морк. Они хотят забрать тело Глории. Если вы не хотите говорить с нами, мы вас поймём. Мягко промолвила Кейт. Мы понимаем, как вам сейчас ужасно. Я сама потеряла отца и знаю, как это больно. Вы потеряли отца? Изабелла Санчес засунула руки в карманы. Это движение показало, что она замкнулась. Да, подтвердила Кейт. Его тоже застрелили. Правда? Я тогда была моложе, чем вы сейчас. Мне было 17. Мы шли по стоянке, И вдруг из ниоткуда появился этот тип и выстрелил в отца. Это было очень тяжело. Гибель отца разбила нашу семью. Голос Кейт стал дружелюбным. В словах сквозило участие. Однако той мягкости, которую Мазур заметил, когда она разговаривала с Алисой, не было. В глазах у девушки блеснули слёзы. Не знаю, что было бы со мной, если бы такое произошло у меня на глазах. Наверное, я сошла бы с ума. Ничего не сказав, Кейт продвинулась на полшага вперёд, словно стремясь образовать невидимую связь с Забелой, сократив расстояние между ними. Вытерев слёзы, та оглянулась по сторонам. Послушайте, отца и мистера Бенно та дома нет. Так что заходите. Я всё равно не смогу раскрыть какие-то семейные тайны. Спасибо, поблагодарила Кейт. Мазер позволил ей войти в дом первой, а сам последовал за ней, радуясь возможности предоставить ей вести разговор. Хейден казалась не такой собранной и натянутой, как перед камерами, и плечи у неё несколько расслабились. И тем не менее, она оставалась на взводе. Изабелла. Мне очень нелегко задавать этот вопрос. Кейт Россина потрогала браслет на запястье. Но я должна. Спрашивайте. сказала девушка, поворачиваясь к ней. Я ознакомилась с финансовыми делами ваших отца и матери. С деньгами у них совсем плохо. Они говорили с вами о своих финансовых проблемах. Деньгами заведовала Глория. Пару раз я спрашивала у неё, как обстоят дела, но она неизменно отвечала, что причин для беспокойства нет, говорила, что у неё талант приумножать деньги. Но вы могли что-то слышать? продолжала Кейт. Наверняка Глория и ваш отец обсуждали финансовые вопросы. Когда вернулась домой на летние каникулы, я слышала, как они спорят. Отец собирался забрать какие-то деньги, но Глория сказала, что на их совместном счёте почти ничего не осталось. Она хотела знать, зачем ему понадобились деньги прямо сейчас, а отец ответил, что не обязан перед ней отчитываться. Глория заявила, что ему придётся подождать несколько недель. Ну, вас есть какие-либо догадки о том, что произошло? Я ничего не знаю. В последний год отношения между Глорией и отцом изрядно охладели. Мне кажется, они начали раздражать друг друга. Ничего серьёзного, просто множество мелочей. Я спросила у отца, и он сказал не брать в голову. Обыкновенные семейные проблемы. Вы не обратили внимания вокруг вашего отца и матери, никто подозрительный не крутился, спросил Мазур. Кто мог бы желать им плохого? Я ничего не знаю, но как уже говорила, они никогда не посвящали меня в свои дела. Когда училась в старших классах школы, я хотела во время летних каникул подрабатывать в автосалоне, но Глория и слышать об этом не желала. Она хотела, чтобы я училась, говорила, что главное моё достоинство, мозги. А что вы знаете про её поездки в Ларедок матери, спросила Кейт. Ваша мать Чиха каждую неделю ездила туда, чтобы её проведать, правильно? Глория ехала в Ларедо? Очень странно. Что в этом странного? Она без вопросов оплачивала дом престарелых, но навещала Нину нечасто. Они поссорились, спросила Кейт. Глория никогда об этом не говорила, за исключением одного случая лет 5 назад. Тогда она выпила слишком много и призналась, что Нина всегда была против её замужества с моим отцом. Почему? Они поженились всего через 8 месяцев после гибели моей матери, и папа старше Глории на 15 лет. По словам Глории, Нина считала этот брак проклятым. Она так и сказала? Проклятый? спросила Кейт. Глория также сказала, что её мать была старого воспитания и считала, что мой отец должен был соблюдать траур по крайней мере год. Вы помните свою мать? спросил Мазур. Очень смутно. У меня есть её фотографии. Вообще-то Глория собрала все снимки нас с мамой и поместила их в красивый альбом. Это было очень трогательно. А ваш отец сказал, что у неё есть квартира в Ларедо, где она останавливалась во время своих приездов, сказала Кейт. Эта квартира у неё уже много лет. Для чего она ей, спросил Мазур. Для поездок в Мексику. А зачем она ездила в Мексику? наставил Тео. У неё там были клиенты, любившие шикарные машины. Они платили огромные деньги, и Глория иногда лично перегоняла их. «Обслуживание по высшему разряду». «Некоторые машины стоили больше ста тысяч. Глория лелеяла таких клиентов. Она говорила, что когда им снова захочется потратить деньги, они обратятся к ней». Девушка нахмурилась. «Вы, полагаете, её убили из-за машины?» «Она ехала вовсе не на дорогой машине», — заметил Мазур. «Тачка у неё была шестилетняя, совсем неказистая». Глория не ездила на старых машинах, удивилась и забыла. Это не в её духе. У вашей мачехи были проблемы со здоровьем, спросила Кейт. По-моему, никаких. Я видела её с месяц назад, когда Глория приезжала проведать меня в Вашингтоне, и выглядела она нормально. В первый вечер немного устала, но сказала, что просто день выдался тяжёлым. Утром она уже была в полном порядке. А почему вы спрашиваете? Патологоанатом обнаружил у вашей Мачехи злокачественную опухоль в матке, сказала Кейт. Это что, рак? Изабелла вскинула голову. Да. Мне она ни слова не сказала. Девушка недоумённо заморгала. Вы уверены? Глория обязательно рассказала бы отцу, а тот не умеет хранить тайны. Патологоанатом был категоричен, сказала Кейт. Господи. Изабелла покачала головой. «Когда мы виделись в последний раз, Глория выглядела замечательно, как обычно, на полную катушку, если вы понимаете, что я хочу сказать». «Вы можете объяснить подробнее?» — спросила Кейт. «Я хочу сказать, она была накрашена и лучилась улыбками. Впрочем, Глория могла вести себя так и в состоянии сильного стресса». «Что вы имеете в виду?» «Когда её что-то беспокоило, она особенно тщательно старалась выглядеть идеально». На житейские трудности отвечала дополнительной косметикой. Кажется, теперь я понимаю, что у неё был рак. Это объясняет, чем она была встревожена. Когда это было, спросила Кейт. В прошлом году на Рождество я сдала сессию досрочно и приехала домой на несколько дней раньше, чем меня ждали. Глория была у себя в комнате, слушала музыку и разглядывала картины. Я спросила у неё, что случилось, и в какой-то мгновение мне казалось, что она мне откроется. Но затем Глория улыбнулась и сказала, что всё в порядке. Больше я её такой не видела. Входная дверь открылась и громко захлопнулась. В прихожей раздались быстрые шаги. Встав, Мазура обернулся к вошедшему в гостиную мистеру Санчесу. "Что вы здесь делаете?" резко спросил тот, переводя взгляд на свою дочь. "Всё в порядке, папа", сказала Изабелла, поднимаясь с места. "Они просто говорили со мной о Глории". Санчес подошёл к дочери. Я же сказал тебе не разговаривать с полицией без присутствия Бенето. Похоже, Кейт больше интересовало его поведение, чем слова. Её взгляд сосредоточился сначала на стиснутых кулаках Санчеса, затем на напряжённо расправленных плечах. Зачем мне адвокат? спросила Изабелла. Мне задают прямые вопросы. Ты знала о том, что Глория больна? Напрасно вы ей сказали, обратился к мазору мистер Санчес. Ничего хорошего от этого не будет. Я по-прежнему не могу понять, как вашей жене удавалось скрывать болезнь от вас, сказала Кейт. Вы жили раздельно? Нет, разумеется, Санчес вздохнул. У меня было предчувствие, что с Глорией что-то не так. В последние 7-8 месяцев она стала более замкнутой, более отрешённой. Но о том, что это рак, я узнал только от вас. Вы точно ничего не знали. Какое теперь имеет значение то, чем болела моя жена? Её убил не рак, а пуля серийного убийцы. Остальное неважно. Как вы думаете, ваша жена знала, насколько серьёзная у неё болезнь, спросила Кейт. Сейчас, оглядываясь назад, я это вижу, Санчес кивнул. Когда Глория была чем-то встревожена, она с удвоенной силой принималась за работу, за друзей, за вечеринки. За последние пару месяцев устроила несколько шумных вечеринок. "И если ваша жена знала, что больна, почему она среди ночи одна отправилась в Лоредо?" спросил Мазур. Санчес покрутил на пальце потёртое обручальное кольцо. "Вы просто не знаете Глорию. Она никогда не сбавляла обороты. Если у нее на пути вставало препятствие, она его не объезжала, а мчалась на пролом. Глория Санчес, честолюбивая, порывистая, решительная, не признавала никаких ограничений. Возможно, муж и не знал о ее болезни, однако Мазур был уверен в том, что кому-то она исповедовалась. Поскольку Глория работала по 80 часов в неделю, а с матерью не была близка, разумно было предположить, что у нее имелись друзья на работе. В каком из ваших салонов был офис Глории, спросил Мазур. В том, что в центре Сан-Антонио, ответил Санчес. А вы сами где работаете? Мастерская в 20 милях к западу от города. Глория заведовала всеми салонами. Она осуществляла общее руководство. По повседневным делам занимались менеджеры отделений. Кто заведовал центральным? спросил Мазур. Лина Нельсон. Детектив черкнул имя в записную книжку. "Зачем вы собираетесь говорить с Линой? Мою жену убил серийный убийца. Я рассматриваю дело со всех ракурсов, мистер Санчес, сказал Мазур. Благодарю вас за то, что уделили нам время."